113. Лила забаррикадировалась в детской и стала размышлять, что делать. К родителям она ни за что не вернется. У нее своя жизнь, и она не собирается менять ее на покорное дочернее существование. Рассчитывать на брата не приходилось. Рино совсем слетел с катушек. Из мести к Стефану лупил жену и бронился с тещей. Он и правда был в отчаянном положении, без гроша в кармане и весь в долгах. Оставался энцо Ему она всегда доверяла и продолжала доверять, хотя он ни разу не пытался с ней встретиться, а теперь, говорят, и вовсе уехал из квартала. «Он обещал вытащить меня отсюда», — говорила она себе, но тут же сама себя одёргивала. «Не надо, мало ему неприятностей». Боялась она не мужа. Стефану отказался от нее, да и вообще он трус, хоть и силён, как бык лила боялась микеля салару не сегодня и не завтра но он возникнет в ее жизни и если она перед ним не склонится, ей придется дорого за это заплатить ей и тому кто осмелится ей помочь. она должна исчезнуть с его горизонта и исчезнуть самостоятельно никого не вовлекая в свои дела. ей надо найти работу любую работу лишь бы хватило на крышу над головой и было на что кормить сына. При мысли о сыне ее покинули остатки сил. Что останется в памяти Ринучу от прошлых лет? Какие слова и картины? Он слышал много всякого, от чего она не сумела его оградить. А слышал ли он ее голос, когда она еще носила его в своем череве? Какой отпечаток это время оставило на его нервной системе? Что он чувствовал? Любовь, равнодушие, тревогу. Как вообще можно защитить ребенка? О нем надо заботиться, его надо любить, его надо учить, надо убрать с его пути все, что способно нанести ему травму. Его родного отца я потеряла, — думала она. Он и не знает о его существовании и никогда его не полюбит. Стефано, хоть и не был ему отцом, немножко любил его, но теперь продал нас обоих ради другой женщины и своего родного сына. Что будет с моим мальчиком? Ренучо уже многое понимает. Он знает, что если я выхожу из комнаты, я никуда не исчезаю и продолжаю быть с ним. Он играет с разными предметами, умеет притворяться, понимает разницу между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Он самостоятельно ест, пользуясь ложкой и вилкой. Он собирает и разбирает игрушки, меняет их форму. Он говорит уже не отдельными словами, а целыми предложениями. На итальянском он больше не говорит про себя «он». Он говорит «я». Он знает буквы и может сложить из них свое имя. Он любит яркие краски. У него веселый нрав. Насколько всего он навидался. Отец у него на глазах бил меня и осыпал ругательствами. Я у него на глазах била посуду и осыпала ругательствами мужа на диалекте. Нет, больше мне нельзя здесь оставаться.